Оповещение. У Евгении Саковны, старенькой небольшого формата дамы, носившей только чёрное, накануне умер сын. Она ещё ничего об этом не знала. Шёл утром дождь. Дело было ранней весной, одна часть Берлина отражалась в другой, пёстрые зигзаги огни в плоском и так далее.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 На съезжать не хотелось по всяким причинам, не раз перечисленным, но никогда не скучно. Несомненное превосходство Евгении Исаакны перед тем или другим лицом, с которым она решала время на прервать отношения, состояло в следующем: просто выключался слух весь помещавший с у неё в чёрном аппаратике наподобие сумки. Проходя с готовым кофе обратно к себе через прихожую, она увидела, как впорхнула в щель и села на полу открытка, просунутая почтальоном. Открытка была от сына, осмерти которого Чернобыльские так что получили известие более совершенными почтовыми путями, так что строки в сущности не действительные. который яnais сейчас читал, и стоя на пороге своей большой нелепой комнаты с кофейником в руке, можно был бы уподобить всё ещё зримым лучам звезды уже потухшей. Золотая моя мулечка, писал сын, так язвавшийсь с детства. Я попрежнему по горло занят и по вечерам прямо валюсь с ног, почти не бываю нигде. Через две улицы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 Какие тут могут быть переходы, когда нужно орать? Ах ты, боже мой, какой это ужас! У ней сердце не выдержит и разорвется у несчастных. Его жена плакала, курила, скребла в жидких седых волосах, звонила Лепштейном, Леночке, доктору Аршанскому, и все никак не могла решиться пойти первой к Евгении Сакне. Жилится чернобыльских пианистка в пенсне с полной грудью, чрезвычайно сердебольная и опытная, советовала не слишком спешить с извещением. Всё равно будет этот удар, так пускай будет попозже. Но с другой стороны, вскрикивал чернобыльский: "Нельзя и откладывать, это же ясно, что нельзя. Она мать, она ещё захочет, может быть, в Париж, я знаю. Или чтоб везли сюда, бедный, бедный мешок, бедный мальчик, 20" Со 3 года вся жизнь впереди. Главное, я же советовал, я же его устроил подумать, что есть он в этот паршивый Париж. Ну что вы, Борис Львович, рассудительно говорила жилица. Кто это мог предвидеть? Причём тут вы? Это смешно. Я вообще, между прочим, не понимаю, как он мог упасть. Вы понимаете? Напившись кофе, И вымыв свою чашку, не обращая при этом никакого внимания на фрау Шварц, Евгения Сакна с чёрной сеткой для покупок и зонтиком вышла на улицу. Дождик подумал: "Я перестал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 Резиновые пешеходы, ватные собаки, не мои трамваи, а над всем этим едва шуршащий по небу тучи, там и сям как бы проговаривала лазурь. Среди общей этой тишины она проходила безстрастно, скорее довольная, очарованная и ограниченная своей углухотой в чёрном пальто и делала свои наблюдения. и думала о разном она думала о том что завтра в праздник вероятно заглянут к ней какие-то что нужно купить тех же как и в прошлый раз вафелек да ещё меладу в русском магазине и пожалуй десяток бушек в той маленькой кондитерской где всегда можно учатся за свежестью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 Ничего не задевая, ходили маятники, все разные, все вразброд. Она приладила свою машинку, вставила быстрым, бывшим когда-то степенливым движением наконечник в ухо, и далёкий гол из знакомого часовщика отвечал, стал вибрировать и опять отпал. Но вдруг звук подскочил, ударил. В пятницу, в пятницу, хорошо я слышу, в пятницу.